Глава 23. Как это подменили детей? Быть такого не может. Заведующая Илона Игоревна Федорчук смотрит на нас почти квадратными глазами, в которых явно проскакивает паника. У нас высокопрофессиональное учреждение, врачи имеют высшее образование и самую высокую квалификацию. Мы все давали клятву Гиппократа, в конце концов, даже уборщица. «Врачи и акушерки могут быть не виноваты. У нас есть один подозреваемый. В любом случае, мы подключим связи и все выясним». «Как вы говорите, ваше имя?» Бессонов Ян. Он опускает руку в карман и держит телефон на готове. «Свяжусь, пожалуй, с министром здравоохранения». «Ой, Ян, что вы, что вы!» защебетала нервно заведующая. Даже выскочила из-за стола, вцепившись в руку Яна. «Не надо никуда звонить. Ни к чему нам лишние скандалы. Прошу вас, давайте тихо все решим. Наш роддом считается одним из лучших в городе. Не хотелось бы портить статистику и репутацию. Что вам нужно? Только скажите. Постараюсь уладить любой ваш вопрос». Ян оглянулся на нас, пока мы с Кариной стояли чуть в сторонке. Это был знак. Шагнув, мы поравнялись с заведующей, она взглянула на нас с особым любопытством. «Этих девушек знаете? Близняшки?» «Возможно. Дело в том, что они не знали о существовании друг друга. У каждой из них своя непростая судьба». «Да вы что?» «Нет, я не припомню. Хотя, может, персонал в курсе? Я у них роды точно не принимала, а всех пациентов не запомнить». «Через нас каждый день в целом по 10 роженец проходит. «Девушки родили в один день. Мы уверены, что произошла подмена». Ян вкратце описал Федорчук последовательность событий. «Какой кошмар!» «Такое точно не могло произойти в стенах моего учреждения». «Но это случилось», — хмурится Ян. «Я понимаю, он теряет терпение». Пригласите сюда весь персонал, что присутствовал в ночь родов. Акушерка Светлана точно была. Посмотрела она записи в базе. Через минуту поднимется к нам. Вызывает ее по звонку. Куда дели второго ребенка? Я громко задала вопрос заведующий: Посмотрите по базе. Сейчас. Принимается щелкать мышкой, глядя в монитор компьютера. Ах, вот нашла. Мальчик, вес три «Здоровенький?» «Да, мать от него отказалась, причина отказа не указана». Сердце забилось на вылет. Я задержала дыхание в волнительном ожидании. Дом малютки его забрал. Есть адрес, вот, смотрите. Он еще там находится? «Думаю, да. Времени не так много прошло. Обычно в пять месяцев» усыновляют или удочеряют, пока будущие приемные родители пройдут необходимую проверку и документы будут готовы». Главное, он жив. Карина взяла меня за руку, ее глаза зажглись надеждой, а на губах заиграла улыбка. Все это время она держала на руках дремлющего Тимура. Я уже частично понимала, он больше не мой, а между ними образовалась особая связь. Странно, но Тимур не плакал уже несколько часов. И вел себя совершенно спокойно, когда Карина брала его на руки. Я удивилась. Э, «Хотите, позвоню Эле Александровне, заведующей дома малютки?» «Быстрее, пожалуйста», — торопила ее я. «Окей. Набирает номер. Я про себя молюсь, чтобы это был он, мой сыночек. Представляю сейчас, как он там один, без меня. Ему страшно и одиноко, наверное. Он целых четыре месяца... Рос без материнской любви, тепла и заботы родной мамы. Боже мой, он же такой маленький, такой беспомощный и беззащитный. Лера дорого за это заплатит. Элла Александровна, вас Федорчук беспокоит. Скажите, пожалуйста, можете ли вы предоставить мне некоторую информацию об одном вашем маленьком воспитаннике? Кажется, нашлась его родная мама, очень просит его вернуть. С ней ее молодой человек, его имя Ян Бессонов. Делает паузу, слушая, что говорит абонент. «Права? Хорошо, тогда я им передам информацию. Они смогут забрать Кроху?» «Ну, конечно. От себя лично я предоставлю все необходимые документы, подтверждающие, что малыш действительно Алисы Рамазановой». «Ах да, родной отец этого мальчика, Карим Рамазанов. Вы не ошиблись?» Заведующий кладет трубку и улыбается. Ну что ж, у меня хорошие новости. Малыш действительно находится в доме малютки, с ним все хорошо. Слава богу. От облегчения я чуть не теряю пол под ногами, но Ян помогает мне, придержав за локоть. Однако одна пара уже интересовалась им, приходили несколько раз проведать. — Тогда нам следует поторопиться, — восклицает Ян. «Вообще-то нужно сделать тест ДНК, но, так как вы очень хорошие люди и согласились не давать огласку такой непростой ситуации, где замешан наш роддом, я пойду вам навстречу. Единственное, вы все равно сделаете тест сразу, как заберете ребеночка. Обязательно». В дверь постучали и в палату вошла женщина, лет 50 в белом халате. «Звали луна Игоревна». А вот и она, наша Света, работала в ту ночь. Я посмотрела на женщину, но не припомнила ее лица, зато Карина вспомнила. «Здравствуйте». «Да, я принимала роды у этой пациентки». «У которой из них?» «Ой, у меня в глазах, что ли, двоится?» — встряхнула головой. «А нет, Б близнецы?» «Как же так вышло, что детей подменили?» «Полагаю, в ту ночь была сильная запара, много роженец. Привезли несколько тяжелых случаев. Я на лицо уже особо не обращала внимания. А эта девушка...» «Привезли ее уже в активной фазе родов. Чуть в коридоре не родила на каталке. Я даже зарегистрировать ее не успела. А потом...» «Потом я сбежала. Я оставила ее всего на минутку». Когда вернулась, кровать пустая, ребенок отдельно лежит и орет. Ну, я сразу подумала, отказник. И тогда вы подменили детей. Зачем? Сердито глянула на акушерку заведующая, а та растерянно отступила на шаг назад. «Боже упаси!» Положив руку на сердце, взмолилась. «Мне зачем такой грех на душу брать?» «Может, вам заплатили?» Ян пристально смотрел на женщину. Я угадал? Нет! Умоляю вас, я не виновата ни в чем. Тогда подумайте хорошенько, Светлана Сергеевна, надавила заведующая. Может, что-то вспомните еще? Мне стало жаль акушерку. У нее на глазах начали наворачиваться слезы. Она выглядела растерянной и напуганной. Я думаю, это была Лера. Выйдя вперед, я обвела взглядом всех присутствующих. Моя сестра, которая была со мной на родах. «У нее были мотивы. Это мой муж». Я привела остальные факты, акушерка закивала, а заведующая выглядела задумчивой. «А покажите ее фотографию. Есть у вас?» поинтересовалась Светлана. «Да, конечно». Я показала женщине в телефоне несколько снимков с Леркой, зайдя на страницу в социальные сети. «Постойте. Я помню эту девушку. Да-да, точно. Я собиралась войти в палату...» но столкнулась с ней в дверях, спросила, что вы здесь делаете, а девица ответила, мол, перепутала палаты, к сестре пришла. И это была палата, в которой лежал Тимурка. Закончил за нее Ян. Детей местами поменяла и бирочки на ручках. В шоке вымолвила я. Все очевидно, значит, дело раскрыто. Поехали в детский дом. Походу разберемся, какие будут наши дальнейшие действия. Спасибо за предоставленную информацию. Ян, надеюсь, моя просьба останется в силе. Мы договорились с вами, да? Федорчук кинулась следом, когда мы покинули ее кабинет. Об этом недоразумении, пожалуйста. Давайте это останется между нами. Все зависит от того, как быстро Алисе вернут ее родного ребенка. Конечно, конечно. Вернут сразу, как только приедете. Вас уже ожидают и готовят малыша к встрече. Покидаем роддом и опять в машину. Скоро состоится волнительный момент. «Кошмар. Бразильские сериалы отдыхают. Я Леру готова убить!» — прорычала я, глядя в окно, на мелькающие деревья силуэты людей магазины. Да уж, ловко сработала потоскуха. Ну, прям удача и целованная. Я бы так не сказала. Сколько ей досталось от ее безрассудности — Возьмем, к примеру, два ее неудавшихся брака. «Тогда останется снова. На чужом горе счастья не построишь». Но в этот раз, да, повезло. Воспользовалась ситуацией и нагадила всем. Звезды удачно для нее сошлись. Две сестры-близняшки рожают в один день. В роддоме за парой персонал отвлекается. Я вижу ситуацию именно так. «Согласна. Я не видела эту Лерку» но ненавижу ее уже до потери пульса. «Ох, что я с ней сделать мечтаю? Интересно, она правда наша сестра?» «Это тоже предстоит выяснить». «Все будет хорошо. Главное, правда на нашей стороне», — приободрил меня Ян. «А вот Лере придется несладко. «А что скажем отцу?» «Пока ничего. Он в больнице еще. Не стоит его тревожить». Потом потихоньку скажем, пусть отдыхает, восстанавливается, набирается сил. Прибываем в дом малютки через 20 минут, нас уже прямо на пороге встречают. Это женщина — ровесница заведующей, но полнее ее намного и брюнетка. Сразу воркует, сюсюкается, зубы нам заговаривает, лишь бы жалобы на них не написали. «Уже почти пришли сюда, Алисочка, пройдемте». «Как же я волнуюсь». Двигаемся по коридору, в нем комнаты, где лежат совсем крошечные детишки в детских кроватках. Мне тяжело на такое смотреть, понимая, что этих малышей, возможно, ждет не сладкое будущее, а не сироты. Я тоже была такой. Это так больно осознавать, что ты был брошен и никому не нужен. Лично мне повезло, ведь я встретила самых лучших людей, которых считаю родителями, которых безумно люблю и всем им обязана. Стараюсь не смотреть на крох, но детский плач игнорировать невозможно. Я понимаю, что где-то среди этих маленьких ангелочков находится мой сын. Останавливаемся напротив одной из комнат, заведующая кого-то окликает. «Женечка, мы пришли!» Этот момент настал. В дверях появляется няня, держа на руках малыша. «Ну вот, дорогая, это ваш». Девушка протягивает мне ребенка, а я тяну к нему свои дрожащие руки в ответ. Беру кроху осторожно, прижимаю к груди. Все меня наполняет странным, волшебным теплом. Мальчик открывает глазки, и наши взгляды встречаются. Они у него карие, большие-большие, а еще ресницы длинные, волосики черные и губежки пухлые. Он очень милый и красивый. Мое сердце замирает, а материнские чувства обостряются как никогда. Малыш не похож на меня практически, он — копия Карима. Даже без тестов понятно, что наша гипотеза оказалась верна. Детей подменили в роддоме. Я четыре месяца нянчила сына своей сестры-близняшки, которого она родила от неизвестного мужчины, клиента злосчастного борделя, а моя родная Кровиночка все это время находилась здесь. Малыш смотрит на меня, я смотрю на него завороженно и начинаю безмолвно плакать. Ой, какой хорошенький, ухлощокий, сладкий-сладкий, как пупсик. Карина будто радуется больше всех, хотя я, несомненно, испытываю радость тоже, точнее, настоящую бурю чувств и эмоций. Вдыхаю поглубже, сильнее прижимаю его к себе и шепчу. «Ну, здравствуй, мой хороший! Наконец мы встретились. Неожиданно он улыбается, а у меня текут по щекам слезы. И мне, честно, плевать, что он от Карима. Я люблю его, люблю Тимура. И ни за что их не брошу.